Могила в подарок. Глава 22. Все больничные помещения похожи друг на друга. Все они окрашены в приглушенные казенные тона. Все углы в них по возможности скруглены, что должно по идее создавать уют, но не создает. И пахнет в них тоже одинаково. На четверть антисептиками, на четверть холодным безразличием, на четверть ожиданием и, наконец, на последнюю четверть неприкрытым страхом. Черити увезли от нас сразу. Майкл ушел за ней. При всей своей застенчивости я полез в голову очереди. Пришлось, правда, извиниться перед пятилетней девочкой со сломанной рукой. Типа, извини, детка, черепно-мозговая травма круче простого перелома. У врача, которая обследовала меня, на груди красовалась табличка «Симмонс». Это была дама крепкого сложения, решительного вида, с сидеющими волосами, резко контрастировавшими с ее смуглой кожей. Она уселась передо мной на табуретку и пригнулась ко мне, положив руки мне на виски. Руки были большие, теплые, сильные. Я закрыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» Спросила она, опустив на мгновение руки и выкладывая на стол какие-то инструменты. Как будто какой-то сверхсилач швырнул меня об стену. Она негромко усмехнулась. А точнее, вам больно? Голова кружится? Тошнит? Да, нет и да. Немного. Вы ударились головой? Ага. Я почувствовал, как она протирает мне лоб холодной салфеткой счищая с него кровь и слизь. Спасибо дождю, их осталось не так и много. Хм, так, есть немного крови. Вы уверены, что это ваша? Я открыл глаза и удивленно уставился на нее. Моя? А чья же еще? Тетка заломила бровь, и темные глаза ее подозрительно блеснули из-под очков. Скажите-ка, мистер... Она покосилась на карту. Дрезден? Она нахмурилась и пристально уставилась на меня. Гори Дрезден? Чародей? Я зажмурился. При том, что в желтых страницах я единственный чародей, меня никак нельзя назвать знаменитым. А если и можно, так только печально знаменитым. Так и так, мое имя мало что говорит обычному человеку. Ага, это я. Она нахмурилась сильнее. Ясно. Я слышала о вас. Что-нибудь хорошее? Ну, не совсем. Она перекрестилась: У вас на голове нет ни порезов, ни садин. Я не люблю шуток, мистер Дрезден. Там ждут люди, которым нужна моя помощь. Я против воли разинул рот. Нет, садин? «Я же отчетливо помнил, какая здоровенная дырища была у меня в башке, и кровь из нее заливала мне глаза и попадала в рот. Я до сих пор ощущал ее вкус. Она, эта дырка, никуда не могла деться. А если делась, то куда?» Я прикинул возможный ответ и поежился. «Крестная». «Ни одной», — подтвердила она. «Разве что несколько старых, несколько месяцев как заживших». Это невозможно, сказал я скорее себе, чем ей. Этого просто не может быть. Она посветила мне сначала в один глаз, потом в другой. Я вздрогнул. Она взглянула мне в глаза, чисто профессионально, отстраненно. О заглядывании в душу здесь речи не шло. И покачала головой. У вас такое же сотрясение, как из меня войну на райдер. Вставайте с этой кушетки и убирайтесь из моего кабинета. И не забудьте по дороге к выходу оплатить осмотр. Она сунула мне в руку влажную салфетку. Смыть весь этот маскарад можете сами, мистер Дрезден. У меня и без вас полно работы. Но... И не обращайтесь в травмапункт без реальной на то необходимости. Но я не... Доктор Симонс не стала дослушивать меня до конца. Она повернулась и направилась к следующему пациенту, маленькой девочке со сломанной рукой. Я встал и, прихрамывая, добрел до туалета. Все мое лицо было покрыто разводами запекшейся крови. В основном она задержалась в складках и морщинах, отчего лицо мое казалось старше, этакой маской из крови. На лбу, примерно на дюйм ниже корней волос, прочертила кожу бледно-розовая черта. Кожа на ней казалась совсем нежной, и когда я случайно коснулся ее салфеткой, боль была такая, что я с трудом удержался от крика. И все-таки рана затянулась, зажила. Магия штучки моей крестной. Тот ее поцелуй в лоб заживил мою рану. Если вы считаете, что мне полагалось бы радоваться такому исцелению, значит вы плохо представляете себе все связанные с этим осложнения. Производить магические манипуляции непосредственно с человеческим телом сложно. Чертовски сложно. Повелевать энергией, как, скажем, делал я с помощью своего талисмана, или элементарными стихиями вроде огня или ветра, сущая ерунда по сравнению с тем, что требуется, чтобы хотя бы поменять кому-нибудь цвет волос. Тем более, чтобы заставить клетки по обе стороны травмы срастись. Исцеление было мне предупреждением. Моя крестная обладала теперь властью надо мной не только в небывальщине, но и на земле. Я заключил договор с феей и нарушил его. Это и дало ей такую власть. И она как бы ненароком продемонстрировала ее мне, наложив на меня сложное исцеляющее заклинание так, что я этого и не заметил. Это пугало меня больше всего. Собственно, я и так знал, что Лео куда как круче меня. А что еще ожидать от создания, обладающего тысячелетними знаниями и опытом, рожденного, чтобы заниматься волшебством, как я был рожден, чтобы дышать. И все же, пока я оставался в реальном мире, у нее не имелось передо мной преимуществ. Наш мир был для нее за границей, точно такой же, какой был ее мир для меня. Был. Вот именно что был. Адский звон. Я сдался и не пытался удержать дрожь в пальцах, вытирая лицо. Черт. У меня имелись все основания бояться. Ну и еще я промок под дождем до нитки и промерз до костей. Я смыл кровь и встал под электрофен. Мне пришлось десяток раз шлепнуть по кнопке, пока тот заработал. Я как раз повернул сопло вверх, на лицо, когда в туалет вошел Столлингс, а по пятам за ним Рудольф. Вид у Столлингза был такой, словно он не спал со времени нашей последней встречи. Одежда измялась еще сильнее, сидеющая шевелюра сделалась еще сидее, а усы окраской почти сравнялись с синяками под глазами. Не глядя на меня, он подошел к раковине и плеснул на лицо холодной воды. «Дрезден», — сказал он, — «до нас дошел слух, что ты в больнице». «Привет, Джон, как там Мерфи?» Спит, мы только недавно привезли ее сюда. Я удивленно уставился на него. Бог мой, что, уже утро? Солнце взошло минут двадцать назад. Он подошел к соседнему фену, и тот заработал с первого нажатия кнопки. Она не просыпалась. Врачи спорят, в коме она или напичкана лекарствами. Вы объяснили им, что случилось? Он хмыкнул. Ага, я сказал им только, что чародей наложил на нее заклятие и погрузил в сон. Он покосился на меня. Да, кстати, а когда она проснётся?» я покачал головой. Моё заклятие не продержится долго, максимум пару дней. С каждым восходом солнца оно будет терять силу. А что случится потом? Она начнет визжать. Если только мне не удастся отыскать ту тварь, что напала на нее. И вычислить, как бороться с тем, что та успела сделать. А, вот значит, для чего тебе тетрадь Краваса? сказал Столингс. Я кивнул. Он сунул руку в карман и достал оттуда тетрадь. Небольшой пухлый блокнот, переплетенный в темную кожу. Блокнот был запаян в пластиковый пакет для вещественных доказательств. Я потянулся за ним, но Столингс отвел руку. Слушай, Дрезден, если ты дотронешься до этого, ты оставишь свои отпечатки, частицы кожи, всякие такие штуки. Так будет, если эта тетрадь не исчезнет. Я недоуменно нахмурился. А в чем дело-то? Кравас сидит за решеткой, верно? Черт, мы ведь взяли его тепленьким на месте преступления. В тетради нет ничего круче этого, правда? Он поморщился. Если бы дело было только в следствии, не было бы никаких проблем. «Что ты хочешь сказать?» Он покачал головой. «Наше внутреннее дерьмо. Не буду выметать ссор из избы, но если ты возьмешь эту тетрадку, Дрезден, она должна исчезнуть». «Отлично!» — сказал я, снова протягивая ру. Уже испарилась. Он снова отодвинул руку. «Я это совершенно серьезно!» — буркнул он. «Обещай!» Что-то в его негромкой настойчивости тронуло меня. «Олрайт!» right, — сказал я. «Обещаю!» Мгновение он смотрел на тетрадь, потом сунул ее мне в руку. «Да ладно!» — сказал он. «Ты только Мёрфи помоги!» «Джон!» — замялся я. «Эй, дружище, если бы я не знал, что эта штука мне нужна, а что вообще происходит?» Наши внутренние дела, вздохнул Столингс. Что он надел, снова покушаются? Им что, больше делать нечего? Сейчас-то им чего не нравится? Ничего, соврал Столингс и повернулся уходить. Джон, окликнул я его, чего ты мне не рассказал? Он оглянулся в дверях и поморщился. В деле Краваса у них свой интерес. Это все, что я могу сказать. Да ты и сам об этом услышишь. Не сегодня, так завтра. Сам все поймешь. Погоди, сказал я. Что-нибудь случилось с Кравасом? Мне пора идти, Гарри. Желаю удачи. Подожди, Столингс! Он вышел и закрыл двери за собой. Я чертыхнулся и поспешил за ним. Но он уже ушел. Я так и остался стоять в вестибюле, дрожа, как мокрый щено. Черт подрал. Копы всегда держатся друг за друга, эдакое особое замкнутое братство. Они могут работать с тобой, но если ты не коп, они найдут миллион возможностей по мелочам, показывающим тебе, что ты чужак. Одна из таких мелочей, то что тебя не посвящают в служебные тайны. Чёрт, что могло случиться с Кравосом? Наверняка что-то серьезное. Дьявол, а ведь кошмар вполне мог слегка расквитаться с ним, пока он на воле. Что ж, если это так, по делом Кравасу. Я постоял с минуту, пытаясь решить, что мне делать дальше. С собой у меня не было ни денег, ни машины, ни даже возможности найти что-то из этого. Мне нужен был Майкл. Я спросил дорогу и направился в родильное отделение. Несколько раз... Мне приходилось делать крюк, обходя все, что выглядело сложно устроенным или дорогим. Меньше всего мне хотелось вывести из строя искусственные легкие какого-нибудь старичка. Я застал Майкла стоящим в коридоре. Волосы его просохли и торчали нелепыми прядями. Седины в них, казалось, прибавилось. Борода также имела не самый ухоженный вид. Глаза ввалились. Буцы и джинсы были заляпаны грязью по колено. Пустые черные ножны от Амаракиуса болтались на плече. Майкл стоял перед большим окном. За стеклом лежали в колыбельках, каталках, лицом к зрителю ряды маленьких человечков. Я постоял немного рядом с Майклом, глядя на младенцев. Медсестра в палате подняла на нас взгляд, опустила и снова посмотрела на нас. На этот раз внимательнее. Потом поспешно вышло. «Ага», — вдруг догадался я, — «эта сестра нас узнала, а я и не сообразил, что мы снова в больнице Кук-Каунти, и не узнал бы ее, когда бы не эта сестра». «Там сейчас лечащий врач черики «А?» — глубокомысленно протянул я. «Ну, и как поживает самый младший Карпентер?» Майкл все молчал. У меня неприятно засосало под ложечкой, и я искоса посмотрел на него. «Майкл?» «Роды оказались тяжелые, сложные», — устало ответил он. «Она простудилась и, возможно, еще отравилась чем-то. Воды отошли еще там, на кладбище. Боюсь, это все могло сказаться на ребенке». Я молча слушал его, с каждым мгновением чувствуя себя все поганее. Им пришлось сделать кесарево сечение, но они опасаются, что будут последствия. Они полагают, она ушиблась животом. Они не знают, сможет ли она еще иметь детей. А ребенок? Молчание. «Майкл?» Он бросил взгляд на младенцев за стеклом. Врач сказал, если он протянет 36 часов, у него есть шанс выжить. Но он слабеет. Они делают все возможное. Он осекся, и по щекам его покатились слезы. Слишком много осложнений. С осложнений. Я поискал слова, чтобы утешить его хоть как-то, и не нашел. Проклятие. Мой и без того расстроенный желудок сжался от досады. Так не должно было случиться. Действуя быстрее или умнее, или вообще прими я другое решение, как знать, может мне удалось бы убереть черити, или хотя бы ребенка. Я положил руку Майклу на плечо и крепко сжал. Пусть хоть знает, что я здесь, с ним. Ничем другим я помочь все равно не мог» он перевел дыхание врач считает что я бил ее что синяки у нее именно от этого вслух он конечно ничего не сказал но но это же бред какой-то возмутился я черт возьми майкл ничего глупее я в жизни не слышал уж лучше это был я гарри горько произнес он глядя на свое бледное отражение в стекле «Будь я замешан во все это, демон не тронул бы ее!» Он сжал кулаки с такой силой, что хрустнули суставы. «Он должен был напасть только на меня!» «А ведь вы правы, Майкл!» — кивнул я. «Черт подери, вы правы!» Он подозрительно покосился на меня. «О чем это вы?» Я нервно потер руки, пытаясь разложить по полочкам внезапно вспыхнувшие у меня в мозгу догадки. «Это тварь, за которой мы охотимся? Ведь демон, верно? Точнее, дух демона!» Санитар, толкавший мимо нас каталку, странно покосился на меня. Я улыбнулся ему, ощущая себя псих-психом. Он поспешил дальше. «Ну?» – согласился Майкл. Демоны, конечно, крутые, ребята, они опасны, они уродливы, но во многих отношениях тупы как пробка. Почему же? Нас, людей, им до конца не понять. Они знают еще, что такое похоть или жадность, или жажда власти, но такие вещи, как самопожертвование или любовь, выше их понимания. Они им просто чужды и поэтому представляются им бессмысленными. Не понимаю, куда вы клоните. Помните, я говорил вам, что знаю, чего самого страшного он мог сделать с вами, с вашей семьей? А лицо его потемнело, но он кивнул. Я знаю это, потому что я человек. Я знаю, каково это, заботиться о ком-то сильнее, чем о себе. А демоны не знают, особенно такие мордовороты, какие водятся с недоучками вроде Краваса, и даже если бы демон понимал, что больнее всего для вас будет, когда боль причинят кому-то из ваших близких, сомневаюсь, чтобы демон понимал почему. То есть? То есть вы хотите сказать, что у этого демона не было причин вредить моим жене и ребенку? Я хочу сказать, что одно не вяжется с другим. Если бы вопрос сводился к демону, мстящему людям, которые его убили, Он бы просто переколошматил нас всех, и делу конец. Я сомневаюсь, что ему даже в голову могло бы прийти такое, ударить по тем, кто нам дорог. Даже после того, что он украл мои знания о вас. Значит, тут мы имеем место с чем-то другим. Глаза у Майкла чуть расширились. «Выходит, кошмар, это просто орудие», — сказал он. «Кто-то другой использует его против нас». «Кто-то, способный накладывать это заклятие пытку с колючей проволокой!» Напомнил я. «А мы тут гоняемся за орудием вместо того, чтобы искать руку, что его направляет!» «Кровь Господня!» Выдохнул Майкл. В его устах эта фраза звучала почти ругательством. «Но кто это может быть?» «Не знаю!» Покачал головой я. «Полагаю, это кто-то, имеющий счеты к нам обоим. Много ли у нас таких врагов?» Майкл нервным жестом провел рукавом по глаза. «Ну, не знаю. Пожалуй, я настроил против себя едва ли не всех в этой стране». «Чушь!» Мрачно буркнул я. «Даже кое-кто из чародеев не возражал бы, если бы я свернул себе шею, упав с лестницы». Нет, не столько меня тревожит то, что я не знаю, кто на нас нападает, сколько кое-что другое. Что именно? Почему он с нами еще не разделался? Ну, возможно, он хотел сначала помучить нас. Это ведь месть. Он снова нахмурился. А не может за всем этим стоять ваша крестная? Я покачал головой. Э, не думаю, она же фея. Они редко действуют так методично и последовательно. И уж чем-чем, а нетерпением они не отличаются. А эта гадина орудует каждую ночь, словно не в силах больше ждать». В Майкл смотрел на меня молча. «Гарри», – произнес он наконец, – «вы знаете, я не считаю себя вправе судить кого бы-то либо». «Я так понимаю, сейчас последует «но».» Он кивнул. «Но как вы спутались с кем-то вроде этой феи? Она ведь нехорошая, Гарри. Многие феи просто чужды нам, но это злобная тварь. Ей доставляет удовольствие причинять боль». «Верно», — согласился я. «Только это не я ее подцепил». «А кто же?» Я пожал плечами. «Полагаю, это моя мать. Она обладала магической силой». Отец никогда не был чародеем, он не общался с тем миром. Не понимаю, зачем ей было делать это с ребенком? Что-то внутри меня словно надломилось, и на глаза навернулись слезы. Я нахмурился. Вот только детских слез от детских обид мне не хватало. Не знаю, сказал я. Я знаю, что она общалась с разными людьми, в том числе и не самыми лучшими и другими существами тоже. Возможно, Леа была одной из ее союзниц. Леа, это ведь сокращение от Леонанситхи, верно? Ага. Вообще-то, настоящего ее имени я не знаю. Она берет у смертных кровь и дает им в обмен вдохновение. Художникам, поэтам и всем прочим в этом роде. Отсюда у нее есть столько силы. Майкл кивнул. «Я слышал о ней. Это ваша с ней сделка. В чем она заключалась?» Я мотнул головой. «Это несущественно. Что-то изменилось в Майкле. Взгляд его сделался настойчивее, решительнее». «Для меня это существенно, Гарри. Скажите мне». Пару секунд я молча смотрел на младенцев, потом решился. «Я был совсем еще мальчишкой». «У меня вышел конфликт с моим старым наставником Джастином. Он послал демона убить меня, и мне пришлось спасаться бегством. Я заключил сделку с Леа. Она дала мне сил победить Джастина в обмен на мою службу ей. На мое подданство. А вы ее обманули». «Ну, в общем, да». Я тряхнул головой. «До сих пор она не слишком приставала ко мне с этим». Да и я сам старался держаться от нее подальше. Обычно она не слишком лезет в людские дела. Майкл машинально провел рукой по пустым ножнам Амаракиуса. Однако она забрала меч. Я поморщился. Да, это моя ошибка. Если бы я не пытался использовать его не по делу... Откуда вам было знать? Возразил Майкл. «Ну, мог бы и догадаться!» Мрачно буркнул я. «Не так уж это и трудно!» Майкл пожал плечами, хотя выражение его лица оставалось подавленным. «Что сделано, то сделано. Но я не знаю, много ли вам пользы от меня без меча. Мы обязательно добудем его обратно!» Заверил я его. «Леа такая! Она не утерпит! Обязательно будет торговаться!» «Мы придумаем, как отобрать его у нее». «Но на это уйдет время», — сказал Майкл, угрюмо пожав плечами. «Меч не останется в ее руках навечно. Господь этого не позволит. Но, возможно, это означает, что мой срок носить его завершился». «Что это вы такое говорите?» — не поверил я своим ушам. «Возможно, это знак». «Возможно, я больше не достоин служить ему таким образом, или просто это бремя переложено на плечи кому-то другому». Он поморщился, глядя на стекло, на младенцев. «Моя семья, Гарри, возможно, мне пора стать полноценным отцом». «Класс! Вот чего мне сейчас не хватало, это кризиса веры и отказа от карьеры Десницы Божьей». Мне нужно было, чтобы кто-то прикрывал меня с тыла и при этом привык иметь дело со сверхъестественным. С мечом или без, Майкл обладал здравой головой, и вера его сама по себе обладала некоторой силой. Он мог стать решающим аспектом, от которого зависело лежать мне убитым или победить врага, кем бы он там ни был. И потом, у него была тачка. Нам пора, мы теряем время. Он нахмурился. «Я не могу, я нужен здесь». «Майкл, послушайте меня, с вашими детьми дома кто-нибудь есть?» «Да, я успел позвонить сестре Черрити. она сменит отца Фордхила, чтобы тот поспал хоть немного, а потом он вернется». «Что вы еще можете сделать для Черити, находясь здесь?» Он покачал головой. «Только молиться, она сейчас отдыхает, ее мать едет сюда». Очень хорошо. А нам надо работать. Вы хотите, чтобы я снова их бросил? Нет, не бросил. Но нам нужно найти того, кто стоит за кошмаром, и разобраться с ним. Или с ними. Но, Гарри, что нам делать-то? Убить кого-то? Если придется. Адский звон. Майкл, они ведь пытались убить вашего сына. Лицо его потемнело. И я понял, что попал в цель. Что он пойдет за мной хоть в ад, чтобы разобраться с тем, кто покушался на его жену и ребенка. Я попал ему в самое больное место. И ненавидел себя за это. Ну, валяй, Гарри! Дергай людей за душевные струны, словно гребаный кукловод. Я помахал в воздухе тетрадкой. Думаю, мне удалось выйти на истинное имя кошмара. Готов поспорить на что угодно, Кравас записал его в этой своей тетрадке. Если это так, я смогу установить контакт с кошмаром и проследить поводок вплоть до того, кто его держит. Майкл все смотрел на стекло, на младенцев за ним. Мне нужно, чтобы вы отвезли меня домой. У себя в лаборатории я смогу разобраться в происходящем, пока все не вышло из-под контроля еще сильнее. А тогда мы пойдем и все уладим. Он промолчал. «Майкл?» «Ладно», – тихо сказал он. «Идем».